Глава десятая. «Стену можно убрать, и гостиная будет просторной и изящной. Камин превосходно будет смотреться у этой стены, напротив белого дивана», с улыбкой говорила Антонина, радуясь, что новой заказчице нравятся ее идеи. «Вы мне сделайте эскиз и поможете подобрать обои? Если честно, мне некогда бегать по магазинам, столько работы, сдаю годовую отчетность, совсем нет времени на эту беготню». Да и никогда нет. Мы можем сделать так. Я подберу варианты, скину, а вы уже посмотрите. Если все устроит, мы съездим и все закажем. Хорошо? Ой, будет шикарно. Не люблю все эти ненужные движения. Мне самое главное, чтобы все было светленько и вот не раздражало. Буркнула она и тут вся расцвела. Калинина улыбнулась в ответ и проследила за взглядом женщины, желая узнать, что ее так радостно встревожило. Когда встретилась с загадочным взглядом Дмитрия, опустила глаза и неосознанно поправила теплое платье. «Если это все, у меня несколько моментов к вашему директору, не возражаете?» «Да, конечно. Я сегодня или завтра сброшу вам планы на квартиру с изменениями». «Да, будет замечательно». Выдохнула она и направилась к Зорину, начиная беседу, поправляя свое откровенное платье, выпячивая грудь. Неприятно было Антонине смотреть, особенно видеть, как широко улыбается ей в ответ Дмитрий. «И почему меня это волнует?» Подумала она, не в силах объяснить бурлящие эмоции. Она медленно подошла к гардеробной и сняла с вешалки шубу, прижимая к груди. Услышав смех, она нахмурилась, быстро застегнула защелки И, пожелав всего хорошего, вышла на лестничную площадку. Через небольшое окно наблюдала за детьми на детской площадке, скатывающимися с ледяной горки. Щечки красные, мордашки счастливые, ротики открытые. Ребятишки съезжали с горки и быстро поднимались друг за другом по лестнице. Такие счастливые и звонкие, как колокольчики. Пока она любовалась, не заметила, как сзади подошел мужчина. «Если хочешь, можем съездить в ледовый городок». Там и для нас будут горки. Чуть не упала, совсем не ожидая так близко услышать голос Дмитрия. Он всегда так неожиданно и беззвучно приближался. Тони обернулась, тут же ощущая сильные руки на своей талии. «Поддерживаю», — пояснил он, тут же добавляя. «Не хотелось бы, чтобы упала кубарем по лестнице и Новый год встречала в гипсе». Тоня засмеялась и проговорила. «Не самый лучший Новый год. И я такое уже проходила». Неудачно приземлилась. «Вот, поэтому я на страже». Дима еще раз посмотрел в окно и произнес. «Так как, поедем? Вечером?» «Я не знаю. Я так и не решила с квартирой. Не хочу вас стеснять». Улыбка исчезла. Мужчина прищурился и сухо произнес. «Пойдем. Еще нужно заказать ресторан на корпоратив». «Корпоратив? Ну, обычно...» Я решил, что не мешает сменить обстановку. «И где?» «Может, ты посоветуешь ресторан?» Те рестораны, которые Калинина посещала, были любимыми местами ее мужа. Он там частый гость. Поэтому я не хотелось идти ни в какой из них. «Нет, не смогу. Тут я не советчик». «Хорошо, тогда поедем в одно место и как раз перекусим, оценим их кухню». «Я не думаю, что это хорошая идея. Работать?» «Нет, перекусить». «Наговоришь. Как без дегустации». «Вдруг сотрудникам не понравится, и я так не доживу до Нового года. Тогда нужно проверить». Скромно улыбаясь, согласилась Калинина и последовала за мужчиной, который тянул ее за руку вниз по лестнице. Она считала, что правильнее будет разорвать близкий контакт, но не могла ничего сказать, как, впрочем, и сделать. Ей было очень уютно вот так идти за ним. На улице она остановилась и посмотрела на небо. Темно-синее. Снежинки кружились над головой, оседая на одежду и землю. Не удержавшись, Антонина вытянула руку и выставила ладошку, улыбаясь, когда на ней оказалось несколько пушистых снежинок. «Так красиво!» – выдохнула она и тут вздрогнула, услышав в ответ осипший голос мужчины. «Очень». Их взгляды встретились, и Тоня на мгновение потерялась в голубых глазах мужчины, завораживающих, невероятных. Он так смотрел на нее, что ее сердце начало работать с удвоенной силой. Мужчина сглотнул и сделал шаг к ней, но остановился, словно его что-то держало. Посчитав, что ведет себя глупо, Тоня прикусила губу и проговорила. «Наверное, нужно уже отправляться?» На ее вопрос мужчина молча сжал руку и чуть потянул на себя, начиная двигаться к машине. Он помог Тоне удобно расположиться на пассажирском кресле, обошел машину и устроился сам. «Завтра корпоратив, представляешь? Я такое шикарное платье нашла! Просто отпад! Зорин не посмеет отказать. Теперь-то у него язык не повернется быть грубым и жестким». Антонина занималась поиском изящных хрустальных люстр, которые бы подошли к интерьеру гостиной в новом проекте. Она кивнула, не прислушиваясь к разговору. Ей было не до этого. Хотелось найти нужное – То, что она видела, представляла. Почему-то она была уверена, что заказчице понравится. «Туня, ты уже достала! Ты слышишь меня? Ау!» Вздох получился очень громким. Калинина подняла голову и виновато проговорила. «Прости, я просто сосредоточена». «Блин, да конец года уже! Что уже надрываться? Все покупают продукты на салаты, а ты тут пыхтишь, как ешь. Она даже не взглянет!» После 5 января, может быть. К тому же наша зарплата больше не будет уже. Учись у меня. Угу, буркнула Тоня, сохраняя картинки, вдруг вспомнив о просьбе Николая Петровича. Он попросил передать план на другом проекте, но там ремонт начнется только в феврале, пока заказчик рассматривал варианты. А, да что такое? Тоня, посмотри на меня. Да-да, и не вздыхай там. Калинина посмотрела на коллегу и подняла бровь, намекая, что Катя может говорить. Она вся в ожидании. «Вот, полюбуйся!» Она приложила платье к своему телу и закружилась. «Как думаешь, Зорин сможет устоять?» Стало неприятно. Не хотелось Калининой говорить о Дмитрии. Да и зачем? Она бы не смогла честно ответить, потому что не хотела об этом даже думать. Он и Екатерина. Эта мысль угнетала, переворачивая все внутренности в груди. Вот мое сокровище, специально такое сексуальное выбирала, чтобы на повал его снести. Тоня разглядывала длинное платье с разрезами по бокам, полупрозрачное, красного цвета и сказала: "На твоей фигуре будет изумительно смотреться". Вот, теперь он не отвертится. Нет такого мужика, который отказался бы от моих прелестей. Или он идиот? Последняя, она сказала по буквам. «Угу». «Что угу? Пошли на обед. Листья какие-нибудь пожую, чтобы завтра блистать, как звездочка». «Кстати, а ты в чем пойдешь?» спросила она, оценивая Тоню придирчивым взглядом. «Не знаю», протянула женщина, сохраняя информацию в папке и поднимаясь с кресла. «То есть ты не знаешь? Совсем уже? Не купила платье?» М -м -м, Кать, тут такое дело...» Я развожусь с мужем, и мне не до покупок. У меня денег на съемную квартиру нет. Вот жду, когда перечислят зарплату». «Что? Ты дура? Такого мужика терять? Мозги отморозила?» «Неудивительно, такой холод». Она прищурилась и с возмущением проговорила. «Кто такой огромный мешок денег бросает? Да и он у тебя очень даже ничего. Настоящий самец». Оставалось только уставиться в потолок и подумать о том, что Катя неисправима. Тоня вышла и медленно повела головой в стороны, чувствуя тяжесть и боль. Шея затекла. «Ты ерундой не страдай. Сегодня же купи красивое нижнее белье. Желательно такое, чтобы вот просто секси и все. Свечи, шикарный ужин, можно эротический танец. И он как миленький припрыгает. Я сама ушла». Тони не хотела слушать подобные рекомендации, она решила сразу обозначить свою позицию. «Чего? Сама?» Крохина открыла рот от удивления, не верила. Информация доходила тяжело с перебоями, не укладываясь с ее представлениями о жизни. «Да, у нас с ним ничего не получится». Вот дура! Прости меня, конечно, за откровенность, но кто тебе еще скажет, если не я? Кому ты нужна? Ты, если что, не молодеешь!» Сложнее найти нормального. Можно позариться и на сантехника или продавца, те всегда есть и будут, и будешь жить вечным займи от зарплаты до зарплаты. А тут такой мужчина. Ты чего выпендриваешься? Что нужно? Заелась? Хочется грязного и дикого? Я ребенка хочу. А он нет? Новая информация немного выбила Крохину из колеи. Не ожидала услышать подобную причину разрыва. Нет. «Ну, не знаю, тут я умываю руки. Каждому свое». Катя уложила платье и как-то очень тихо уточнила. «Ты точно не хочешь жить с ним?» Сергей сказал, что жизнь с ним будет, если только без детей. «Ты не подумай, что я стерва, но неужели ты так хочешь детей, чтобы все потерять? А разве у меня что-то есть?» «Да, мужик с деньгами, который выполняет все твои пожелания. Это много, да, много». Это ведь не самое важное. Не знаю. Я пока хочу пожить для себя, а вот потом посмотрим. Понятно. Ладно, пойдем. Нет, подожди, ты скажи, у тебя совсем нет ничего из нарядов? У тебя же их тьма была. Я всегда завидовала. Просто муж не разрешил их взять, он... Вот сволочь! И правильно решила. Нафиг он нужен? Жила бы это отдельная категория мужчин, которую я больше всего презираю. Но не расстраивайся, я знаю выход. Знаешь? Да, у меня есть платье такое, что закачаешься. Оно будет шикарно на тебе смотреться. Нет, я придумаю что-нибудь. Скажу, что плохо себя чувствую и не пойду. Не хотелось Антонине просить одежду. Лучше не идти, тем более не особо она любила такие мероприятия. Да ты что говоришь, а я с кем пойду? Наши бухгалтерши такие стрёмные, что весь праздник испортят. У них корпоратив – это возможность вкусно пожрать без готовки и рассказывать о своих проблемах. Вспомни, Наташка в том году так налокалась, что под столом улеглась. Человек пять точно слышали ее храп. Хотя в том отвратительном платье я бы тоже упилась с горя. Все решено. Поедем ко мне и примерим одно чудненькое платьице. Ты не переживай, я его летом купила, но немного поправилась и больше не смогла в него влезть. Только в примерочно натягивала на свою тушку. Кать, за это время ты не изменилась. Сколько тебя знают, ты в одной паре. Когда успела набрать на лишний размер? Ну, я покупала с таким расчетом, что похудею на размерчик. Да вот не получилось. А на тебе она будет просто клево смотреться. Все, и возражений я не принимаю. Как-то неприлично быть одной и красивой. «Кать, и перестань тут стесняться, тем более ты свободная. Ревнивый муж с соплями и слюнями не будет ожидать у входа. Мы так гульнем, что вот быстро мужика себе найдешь. Ресторан я пробила, солидный. Можно нормального мужчину подцепить. Корпоративы у всех. Я не представляю, как это гульнем. Зато я профи. Потусим, так что заканчиваем чуть раньше и поедем ко мне». Тут она остановилась и поинтересовалась. «Кстати, а ты где живешь?» Я Калинина растерялась, не представляя, как признаться в том, что проживает с директором в одной квартире. Она просто не могла этого сказать. «С другом. а «А-а-а, представляю, как стрёмно». «С другом». Подруга скривилась, всем своим видом показывая, что думает по этому поводу. «Но с мамой хуже, когда ты уже корова, а всё ещё отчитываешься. А не будешь, пинка получишь». Так что, друг, это не так плохо до поры до времени. Но если хочешь, я могу к себе пригласить. Только Катя замялась. Ты же знаешь меня, я могу мужика к себе притащить. Ну и там зажечь с ним. Нет, спасибо, я как-нибудь. С другом. Ой, ну хорошо, а то ведь я все ищу свое счастье. Надоело искать, за собой смотреть. Быстрее бы захомутать в свои сети. А то вот эти жесткие диеты достали. «И тогда не будешь смотреть?» – с улыбкой поинтересовалась Антонина, не представляя подругу с круглыми щечками и животиком. Крохина очень переживала за свою фигуру, тряслась за каждые лишние сто грамм. «Нет, тогда у меня будет другая цель, более материальная», – счастливо сказала она и открыла дверь, пропуская подругу и закрывая кабинет на ключ.